всё на носке и белой костью с оборванными мышцами. И спросил у старика: "Повоз поесть чего-нибудь не найдётся? А то вот сынишка и любимая совсем оголодали. А доно до ещё верный час, топаки". "Это верно". Квадратный старик внимательно разглядывал Мирку. Лучше вверх, чем вниз, сам знаешь. Сейчас принесу. Он легко спрыгнул на землю, пошёл к кабине грузовика и притащил оттуда нож, буханку свежего серого хлеба и две бутылки газированного кумыса, поверхностно запечатанных и в иных бутылках. Буханку старик резал толстыми ломтями, как крестьянский, прижимая её к груди. Под восхищённым взглядом Микиного сына с зубами снял оборчатые металлические пивные пробки с кумысных бутылок, раздал всем по куску хлеба, так и мы столько мальчиков и Микиной женщине, и сказал своим помощникам: "Перекур". Сел перед Микой на землю,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 Раскопав эти вон будто из разбросанных мозаичных кусочков, наконец, не сложила портрет этого старика, почти четверти вековой давности. Он и тогда казался им глубоким стариком, хотя в то время ему было столько, сколько Мике сейчас. Мика, как сидел на каком-то поваленном дереве, так и соскользнул с него на землю. прямо на колени перед стариком, чтобы глаза их были на одном уровне. И прошептал: "Ещё ни во что не верю". "Дядя Паша?" "Он сам", ныл ответил старик. Его голубые глаза заполнились непролитыми слезами.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 Получи и распишись каждый день, говорил пацанам за вхоз школы дядя Паша. И только попробуй в горах хоть раз стрельнуть пархару.